паразитические простейшие. Дизентерийная амеба. Этот вид, вызывающий амебную дизентерию или амебиаз, интересен тем, что существует в организме в двух формах. Он населяет толстый кишечник. Наиболее часто встречается просветная форма, которая ведет себя как комменсал Эта форма образует цисты, выделяющиеся с фекалиями заражение происходит при проглатывании цисты, из которой в кишечнике выходит восемь амеб. Они питаются полужидким содержимым кишечника и населяющими его бактериями. Амебы размножаются делением пополам, периодически образуя цисты. Выделенные с фекалиями амебы быстро погибают. Цисты хорошо выживают во внешней среде. Например, в воде при температуре около 20 градусов Они сохраняют способность заражать человека до 7 месяцев. Таким образом, источником заражения служат как грязные руки, так и вода, не прошедшая специальную обработку. Принятое у нас обеззараживание воды хлорированием не убивает цисты амеб. Для этого нужна более высокая концентрация хлора. Периодически просветные формы переходят в тканевые, которые и вызывают амебную дизентерию. Пока неизвестно, какие факторы приводят к этому. Известно, что амебная дизентерия намного шире распространена в регионах с жарким климатом, чем в средних и прохладных широтах. И течение болезни там намного более тяжелое. Тканевая форма переходит к паразитированию в тканях толстого кишечника, образуя изъязвление его стенки. Изъязвление стенки кишечника вызывает кровотечение и развитие воспаления. Стул с большим количеством слизи приобретает вид малинового желе. Это характерный симптом амебной дизентерии. Амебы начинают питаться эритроцитами и приобретают особо крупные размеры. Выявление таких амеб в анализе кала позволяет поставить диагноз. Тканевая форма размножается простым делением и не образует цист. Поэтому в период острой болезни человек не заразен. При омебной дизентерии температура тела остается в норме или повышается незначительно. Характерны боли в животе, особенно в подвздошной области, обильный частый стул, вздутие живота, метеоризм. Воспаление кишечной стенки нарушает всасывание воды, что приводит к нарушению водного обмена. Развивается аритмия сердца. Поскольку тканевая форма дизентерийной амебы имеет повышенную потребность в железе, может развиться анемия. Постепенно острый процесс затухает. Тканевые амебы переходят опять в просветную форму. Бывает и хронический амебиаз, когда тканевые формы образуют небольшое количество мелких язв, и болезнь протекает с незначительно выраженными симптомами – болями в животе, периодическим послаблением стула, незначительным метеоризмом. Больной человек не обращает внимания на такие незначительные симптомы, не обращается к врачу, и болезнь может длиться годами. Осложнением такой формы болезни является постепенно развивающаяся железодефицитная анемия, и потому что амебы поглощают железо из крови язв, в которых они обитают, и потому что при такой форме амебной дизентерии постоянно происходит небольшая потеря крови из язв. Осложнением амебной дизентерии является развитие амебных абсцессов. Чаще всего амебные абсцессы — это результат нелеченной хронической амебной дизентерии. Тканевая форма проникает в кровеносное русло и разносится по организму. Типичные места их локализации — в печени, реже в легких, аппендиксе, селезенке, коже, головном мозге. Такое осложнение развивается очень редко, но о нем нужно знать. Известно, что на течение амебной дизентерии большое влияние оказывает климат. В странах с жарким климатом амебы проявляют себя намного более агрессивно, чем у больных, проживающих в средних широтах. В жарких странах амебная дизентерия нередко принимает стремительный и злокачественный характер и заканчивается летально. Среди инвазий, вызываемых простейшими, амебная дизентерия стоит на втором месте по смертности после малярии. Диагноз ставится при исследовании стула. Причем при подозрении на амебную дизентерию нужно исследовать свежий стул для выявления амеб, напитавшихся эритроцитами. В постоявшем стуле они погибают и не поддаются идентификации. Часто цисто-дизентерийные амебы выявляют в стуле носителей просветной формы, то есть у фактически здоровых людей. Поскольку поведение амеб непредсказуемо, При выявлении цист, формируемых просветной формой, человеку также назначается лечение, направленное на уничтожение амеб в организме. Кроме профилактики амебной дизентерии, лечение необходимо, чтобы носитель амеб перестал выделять цисты, то есть служить источником заражения для других людей. Лечение амебной дизентерии – это целый комплекс препаратов. При лечении от просветленной формы Обычно достаточно одного противопротозойного препарата. Профилактика амебиаза — это чистые руки и употребление только кипяченой воды. Лямблии. Лямблии — одноклеточные организмы, обитающие в основном в двенадцатиперстной кишке и начальном отделе тонкого кишечника. С этим паразитом связано множество мифов, к сожалению, распространяемых и врачами, особенно педиатрами. У ребенка частые ОРВИ, виноваты лямблии. Ребенок худощавый, опять ищем лямблии. У ребенка атопический дерматит, и тут лямблии виноваты. Распространено мнение, что лямблии поражают печень и могут даже вызывать холецистит и цирроз. Хотя еще с 60-х годов прошлого столетия установлено, что лямблии никак не могут проникать в печень, поскольку желчь действует на них губительно. Повальное исследования на лямблиоз, а носительство лямблий широко распространено, приводит к назначению необоснованного лечения, после которого в состоянии ребенка ничего не меняется. Между тем, вызываемые лямблиями лямблиоз – мягко протекающие заболевания, в целом не сказывающиеся на общем состоянии организма и затрагивающие лишь пищеварительную систему. Заражение лямблеями происходит при проглатывании их цист, выделяющихся носителем лямблей при дефекации. Основным источником заражения лямблеями во всем мире признана содержащая цисты вода. Хлорирование не убивает цисты лямблей. Широко распространенные фильтры для воды, якобы задерживающие микроорганизмы, несмотря на заверения производителей, не очищают воду от цист лямблий. Для этого нужна довольно сложная технология с применением вакуумного насоса. Поэтому одним из средств профилактики заражения лямблиями является употребление только кипяченой воды. Острый лямблиоз проявляется болями в животе, особенно в околопупочной области. Стул становится полужидким и жирным. Дефекация происходит несколько раз в день. Возможно, тошнота. Такое состояние может продолжаться 5-7 дней. Температура тела не повышается. Но лямблиоз с острыми проявлениями встречается достаточно редко. Чаще он проявляется незначительным послаблением стула, сменяющимся запорами. Широко распространено бессимптомное носительство лямблий. Исследования в детских коллективах показали, что лямблиями заражены до 80% детей. Зараженность взрослых ниже, до 15%. Лямблии – очень древние паразиты человека. Об этом можно судить хотя бы потому, что они утеряли собственные пищеварительные ферменты и пытаются расщепленными кишечником человека низкомолекулярными продуктами пищеварения. Об их притерке к организму человека свидетельствует и то, что иммунная система никак не реагирует на их присутствие в организме. Даже у больных спидом не бывает тяжелого лимблиоза. Лимблиоз самоизлечивающееся состояние. После заражения через несколько месяцев происходит самовыздоровление. Поэтому, например, американская ассоциация инфекционистов рекомендует вообще не лечить лимблиоз. Это объясняется еще и тем, что у лямблий быстро вырабатывается устойчивость к лекарственным препаратам, а побочные эффекты оных неприятнее самого заболевания тем более нет необходимости лечить бессимптомных носителей. В целом, великий и ужасный лямблиоз, который так пугает многих родителей, сводится к нескольким дням достаточно мягкого недомогания. От лямблий помогает избавиться диета с исключением коротких углеводов сладкое и мучное и вытеснением их белками. Мясо, рыба, яйца, творог, сыр, овощи и фрукты в любом виде не ограничиваются. Диагноз ставится при выявлении цист-лямблей в анализе Кала. Распространившаяся в последнее время иммунологическая диагностика часто дает как ложно-положительные, так и ложно-отрицательные результаты. Очередной миф. Лемблиоз очень трудно лечится. Консультируя на медицинских форумах, я получаю от пациентов назначенные им немыслимые многоэтапные схемы лечения лемблиоза, включающие до двух десятков препаратов. В действительности, достаточно одного противолемблиозного препарата, но совершенно нет гарантии того, что он подействует. У лямблии выработалась широкая лекарственная устойчивость. Вопрос. В газете «Аргументы и факты» мы прочитали, что во время лечения лемблиоза возможно развитие анафилактического шока от отравления выделяемыми лямблиями веществами. Как этого избежать? Ответ. Это очередная страшилка про паразитов. Случаев анафилактического шока при лечении от лемблиоза нигде в мире не отмечено. Вопрос. У ребенка атопический дерматит с раннего детства. Педиатр уверен, что причина в лемблиозе, хотя в анализах КАЛа лямблии не находили. Он настаивает на лечении. Соглашаться? Ответ. Лямблии не вызывают атопический дерматит. Лемблиоз не длится годами. Препараты против паразитов назначаются только при лабораторно подтвержденном диагнозе. Иногда приходится слышать о хроническом лямблиозе. Такого заболевания нет. Но поскольку после спонтанного выздоровления высока вероятность повторного заражения, у некоторых людей лямблии выявляются в анализах почти постоянно. Россия – страна с особо широко распространенным заражением лямблии. Это объясняется низким санитарным состоянием в основном сельских регионов где водозаборы никак не защищены от фекальных стоков, где туалеты типа очко являются нормой жизни. Парадоксальный пример. В американском экзамене на медицинскую лицензию есть вопрос о группе туристов, приехавших в Россию и массово заболевших расстройством пищеварения. Ответ – лемблиоз. Частое выявление лембли в анализах вводит в заблуждение врачей – которые, увлекшись борьбой с медикаментозно-устойчивыми лямблиями, пропускают более серьезные заболевания. Такие примеры есть в медицинской литературе. Блостоцистис. Эти обитающие в кишечнике одноклеточные организмы часто выявляют при анализе кала. В большинстве случаев бластоцистисы ведут себя как комменсалы и не вызывают каких-либо симптомов. Они широко распространены в природе и обитают в кишечнике многих позвоночных и даже беспозвоночных животных. Заражение обычно происходит через воду, содержащую этих простейших. Они не образуют цист. Бластоцистисы существуют в нескольких морфологических формах. Считается, что заразными являются толстостенные вакуолярные формы. Пока неизвестно, при каких условиях бластоцистисы начинают себя вести агрессивно. Вызываемое ими заболевание называется бластоцистоз. Симптомы бластоцистоза – неострые боли в животе и послабление стула. Тяжелый бластоцистоз с многократным жидким стулом, болями в животе, рвотой, иногда крапивницей, обычно развивается у ослабленных людей, особенно у маленьких детей и людей преклонного возраста а также больных спидом Носительство этого организма широко распространено, и он регулярно обнаруживается в анализах КАЛа. Однако он далеко не всегда является причиной симптомов. Больной должен быть хорошо обследован для исключения других причин болезненного состояния. Таким образом, бластоцистоз — диагноз исключения. Бластоцистоз легко лечится медикаментозно. Профилактика бластоцистоза — чистота. Нельзя пить не кипяченую воду. Балантидий. Балантидий – самый крупный одноклеточный организм, паразитирующий в кишечнике человека. Это не специфичный для человека паразит. Обычно балантидии обитают в кишечнике свиней, где ведут себя как комменсалы и не вызывают у свиней заболевания. Балантидии формируют цисты, которые выводятся наружу с фекалиями свиней. При заражении человека развивается болезнь балантидиаз. В организме человека балантидий поражает толстый кишечник. В человеческом организме он не образует цист. Поэтому больной балантидиазом не является источником заражения для других людей. Очень часто балантидии ведут себя как комменциальные организмы и не вызывают болезненных симптомов. Причина перехода балантидии в паразитическую патогенную форму пока неизвестна. Острый балантидиаз встречается очень редко. Это тяжелое заболевание, сопровождающееся образованиями язв в толстом кишечнике. В язвы попадают микроорганизмы, развивается тяжелый воспалительный процесс. Температура тела значительно повышается. Острая балантидная дизентерия сопровождается частым жидким зловонным стулом с примесью слизи и крови, головной болью, тошнотой и рвотой а также ложными позывами на дефекацию, тенезмами. Печень увеличена и болезненна, больные быстро худеют. Осложнениями острого балантидиаза является перфорация кишечника, перитонит, аппендицит. Гораздо чаще балантидиаз протекает в мягкой форме. При этом наблюдается послабление стула с примесью слизи, но без крови. Такое заболевание не нарушает общего состояния организма. Больные часто пренебрегают такими незначительными симптомами и не обращаются к врачу. Однако советую более внимательно относиться к своему здоровью и при наличии таких незначительных симптомов все же пройти обследование. Врач обязательно назначит анализ КАЛА, в котором будут выявлены живые паразиты. Подозрение на балантидиаз – тот редкий случай, когда на анализ нужно сдавать свежий кал, поскольку во внешней среде балантидии быстро погибают. Обследование важно, поскольку практически безвредное носительство этого паразита внезапно может перейти в острую форму. Балантидиаз хорошо лечится медикаментозно. Профилактика балантидиаза – это соблюдение правил гигиены людьми, имеющими дело с выращиванием свиней. Другая группа риска – это люди, имеющие дачи с огородом. Дачники часто приобретают свиной навоз в качестве удобрения и разрыхлителя почвы. Работая со свиным навозом, нужно помнить об опасности заражения балантидиазом и соблюдать элементарные гигиенические меры – мыть руки после работы с ним. Желательно также иметь специальную одежду, в которой вы будете работать со свиным навозом, не вносить ее в дом, а хранить в нежилом помещении. По окончании работы с навозом эту одежду нужно выстирать. То же относится и к свиноводам. Мочеполовая трихомонада. У человека могут обитать три вида трихомонад — ротовая, кишечная и мочеполовая. Два первых вида являются комменсалами — Мочеполовая, урогенентальная трихомонада, достаточно серьезный паразит. Мочеполовая трихомонада обитает в половых путях как мужчин, так и женщин. Она питается лейкоцитами крови. Паразит размножается делением и не образует цист. При попадании во внешнюю среду он быстро погибает, поскольку не выносит высокой концентрации кислорода. Заражение человека происходит только половым путем, При купании в бассейне, бане, через полотенце заражение не происходит. Болезнь, вызываемая трихомонадой, называется трихомонодиоз, трихомониаз и трихомоноз. В половых путях трихомониады вызывают развитие воспалительного процесса. Он начинается в половых путях, затем переходит на мочевыводящую систему. Ферменты, выделяемые трихомонадой, вызывают разрушение эпителия и возникают многочисленные эрозии. В этой эрозии внедряются бактерии, усиливающие воспалительный процесс. Увеличивается количество лейкоцитов, которыми питаются трихомонады, что приводит к усилению их размножения. Определенную роль в развитии воспаления играет и аллергическая реакция. Трихомониаз проявляется специфическими выделениями из мочеполовых органов, зудом, жжением Обычно у женщин воспалительный процесс выражен намного сильнее, чем у мужчин, которые довольно часто являются бессимптомными носителями этого паразита. Бессимптомными носителями могут быть и женщины. Дело в том, что в развитии заболевания большую роль играет состояние иммунной системы. Подавленный иммунитетом трихомониаз может не проявлять себя годами, а затем, после, например, перенесенного тяжелого заболевания, вновь проявить себя симптомами. Бессимптомный больной всё равно остаётся носителем трихомонад и служит источником заражения для половых партнёров. Обычно трихомониазом болеют люди, не уделяющие должного внимания безопасности секса. Поэтому нередко трихомониаз сочетается с бактериальными заболеваниями, передающимися половым путём. Бактерии гонококи, возбудители гонореи и уреоплазмы, вызывающие уреоплазмоз, могут служить для трихомонад источником пищи, а также, укрывшись в них внутри в специальных мембранных структурах, избегать воздействия лекарств. Такое сочетанное заражение составляет трудную медицинскую проблему. Одно время считалось, что хламидии также могут укрываться внутри трихомониат. Исследования показали, что это не так. Однако эрозии, вызываемые хламидиями, вызывают скопление лейкоцитов, служащих пищей для трихомонат, и способствуют их размножению. Иногда трихомониазом заражаются девочки. Заражение мальчиков пока не отмечено. Девочки могут заразиться от зараженной матери при прохождении родовых путей. Есть еще один путь заражения. Если больная трихомониаза мать, помочившись, оставила на сиденье унитаза капли мочи, в них могут содержаться трихомонады. Они должны погибнуть в течение нескольких минут. Но если вслед за матерью в туалет пойдет девочка и неосторожно сядет на унитаз, прикоснувшись наружными половыми органами к каплям мочи, она может заразиться. Обычно заражение девочек не проявляется вплоть до подросткового возраста. Это связано с тем, что на размножение трихомонад влияет уровень женских половых гормонов. При низком содержании гормонов трихомонады растут и размножаются очень медленно. С началом полового созревания уровень половых гормонов растет, и у зараженной девочки может возникнуть заболевание. Вероятно, с гормональным фактором связано и более редкое развитие явно выраженного заболевания у мужчин. Часто задаваемый вопрос, можно ли заразиться от больного трихомониазом при поцелуе? Ответ – нельзя. Обычно такой вопрос задают люди, краем уха слышавшие о существовании еще и ротовой трихомонады и путающие ее с мочеполовой. Вопрос. Можно ли заразиться, имея постоянного полового партнёра и постоянно занимаясь незащищённым сексом? Ответ. Можно, если ваш партнёр в угаре страсти случайно изменит вам со случайной женщиной или мужчиной. Это вопрос доверия и взаимной заботы. Вопрос. В интернете прочитал, что трихомонады питаются сперматозоидами и вызывают импотенцию. Я в молодости болел трихмониазом и не уверен, что полностью излечился. В последнее время испытываю трудности при сексе. Мне нужно пройти повторное лечение. Ответ. Нет. Трихомонады не питаются сперматозоидами и не вызывают импотенцию. Обратитесь к урологу и психотерапевту. Вопрос. В интернете пишут, что в 100% случаев причиной рака является трихомонада, которые разносятся с кровью по организму, что рак — это совместное сожительство трихомонад и грибков. Значит ли это, что у людей, никогда не заражавшихся трихомонадой, не может быть рака? Ответ. Эта теория активно пропагандируется на шарлатанских сайтах. Никакой связи между трихомонадами, какими, вид не уточняется, и развитием рака нет. Кстати, Трихомонады не живут в кровяном русле и, следовательно, не могут разноситься по организму. Каждый вид трихомонад строго приурочен к определенным органам. Мочеполовая — к мочеполовой системе, кишечная — кишечнику, ротовая — к ротовой полости. Это очевидные шарлатанские бредни. Для диагностики трихомониаза берут на анализ мазок из влагалища или соскоб из уретры. Лечение трихомониаза всегда включает несколько препаратов, как непосредственно уничтожающих трихомонад, так и направленных против бактериального заражения, поскольку оно связано с уровнем лейкоцитов в мочеполовых путях. Необходимо выявить и пролечить всех половых партнеров больного. Известно, что трихомонады погибают в организме, если температура тела повышается до 40 градусов и выше и держится более суток. Парная баня не является лечебным средством при трихомониазе, так как повышение температуры тела продолжается недостаточно. Вопрос. Можно ли после гриппа с высокой температурой считать себя излечившимся от трихомониаза? Ответ. Нет, не надейтесь так легко отделаться. Симптомы трихомониаза могут исчезнуть, а трихомонады тихо отсидеться в укромном уголке мочеполовой системы. Профилактика трихомониаза Это защищённый секс и постоянство полового партнёра. трихомониаз это тот случай, когда требования традиционной морали совпадают с медицинскими рекомендациями. Таксоплазмы. Эти мелкие одноклеточные организмы вызывают заболевание таксоплазмоз. Биология их очень сложна, поэтому допростят меня достаточно подготовленные читатели Я хочу, чтобы книга была понятна и людям, начисто забывшим школьный курс биологии. Поэтому биология таксоплазм будет изложена в предельно упрощенном виде. Таксоплазмы имеют широчайший круг хозяев. Помимо человека, они поражают всех теплокровных животных, включая и тех, которых человек употребляет в пищу, а также и множество беспозвоночных видов. Передача токсоплазм осуществляется по пищевой цепочке двумя путями: при поедании, например, хищником другого зараженного животного, а также при попадании в организм с пищей цист этих паразитов. Цисты токсоплазм формируются только в кишечнике кошек. Поэтому кошки являются главными хозяевами токсоплазм. При заражении кошки, обычно через сырое мясо, в ее кишечнике формируются особые структуры, в которых происходит интенсивное размножение токсоплазм и формирование цист. За сутки зараженная кошка выделяет с фекалиями до 2 миллионов цист. Такой процесс после заражения кошки продолжается всего 20 дней после чего зараженная кошка становится таким же скрытым носителем токсоплазм, как и все остальные пораженные организмы. Понятно, что домашние городские кошки, фекалии которых обычно оказываются в атерклозете и далее попадают в очистные сооружения, не играют особой роли в распространении цист. Опасны только бродячие и деревенские кошки, фекалии которых попадают на землю, и далее могут загрязнять корм сельскохозяйственных животных, которые таким образом заражаются. Американскими исследователями установлено, что около 25% продаваемого мяса заражено токсоплазмами Основным источником заражения человека является недостаточно термически обработанное мясо. Привет, любимый всеми шашлык! Можно заразиться и через цисты, если есть грязными руками, на которые попала земля или даже уличная пыль. При попадании в организм человека цист или самих токсоплазм развивается первичный таксоплазмоз. Таксоплазмы — внутриклеточные паразиты. Они могут поражать любые клетки человеческого организма, кроме эритроцитов. Первичное заражение у человека с нормальной иммунной системой обычно проявляется симптомами, напоминающими ОРВИ, могут увеличиться лимфатические узлы. Часто первичное заражение проникает бессимптомно. Иммунная система сразу же реагирует на заражение таксоплазмой. Происходит выработка антител, которые постепенно подавляют циркуляцию токсоплазм по организму и запирают их внутри пораженных клеток. Человек становится бессимптомным носителем таксоплазм. Такое состояние называется хроническим латентным таксоплазмозом. Обычно таксоплазма никак не беспокоит зараженного человека, и такое состояние сохраняется пожизненно. У иммунокомпетентных людей хронический латентный таксоплазмоз крайне редко переходит в манифестную форму, то есть болезнь. Чаще всего у таких людей манифестный токсоплазмоз протекает в форме поражения глаз — хориаретинита. Намного опаснее токсоплазмоз для больных спидом У них он поражает центральную нервную систему со стойкими разрушениями, может протекать в форме тифоподобного синдрома со специфическими кожными высыпаниями — миокардита. Иногда в слабой форме подобными симптомами манифестный токсоплазмоз проявляется и у иммунокомпетентных людей. Интересно, что в таких случаях это объясняется не ослаблением иммунной системы, а наоборот, это следствие ее неуместной активизации, когда она начинает разрушать клетки, содержащие таксоплазм, а таксоплазмы вновь начинают циркулировать по организму. Затем иммунная система опять запирает их внутри клеток, и манифестный процесс прекращается, наступает самовоздоровление. Поэтому у иммунокомпетентных людей обычно лечат только хориоретинит, который может разрушать сетчатку глаза и приводить к частичному выпадению полей зрения. При повторных заражениях таксоплазмой организм, уже имеющий необходимые антитела, быстро запирает токсоплазм внутри клеток, поэтому повторные заражения протекают бессимптомно. Случай, когда заражение таксоплазмой действительно опасно, это первичное заражение женщины во время беременности. Таксоплазмы способны преодолевать плацентарный барьер и поражать развивающийся плод. Поэтому в соответствии с действующим приказом Минздрава по ведению беременности, беременной женщине сразу после первого обращения должен быть сделан иммунологический анализ на токсоплазмоз Необходимо определение уровня антител классов IgM-IgG только количественным методом – и овидность IgG. Если женщина уже заражена, то есть является носителем латентного хронического токсоплазмоза, ее плоду ничего не угрожает. Если результат анализа отрицательный, то есть женщина не заражена, ей предписывают меры профилактики заражения токсоплазмозом. Употребление в пищу только тщательно проваренного или прожаренного мяса и обычные меры гигиены для профилактики заражения через цисты. Часто приходится видеть рекомендации беременной избавиться от кошки или хотя бы убирать ее фекалии в перчатках. Это необоснованные рекомендации. Кошки выделяют цисты всего в течение 20 дней после заражения. А заражаются обычно еще в возрасте котенка, когда они активно растут и выпрашивают мясо. И перчатки не нужны. Цисты не проскакивают внутрь организма через кожу. В целом, своя домашняя кошка вполне безопасна для беременной. Если все же во время беременности происходит заражение матери, возможно, заражение плода и развитие врожденного токсоплазмоза Заражение на раннем сроке наиболее опасно. Оно часто приводит к внутриутробной гибели плода. Если же ребенок все же рождается, нарушения развития наиболее тяжелые. Водянка головного мозга – образование отложений кальция внутри мозга, поражение глаз вплоть до врожденной слепоты. Отдаленными последствиями врожденного токсоплазмоза могут быть нервно-психические расстройства, эпилепсия, умственная отсталость. При заражении во втором и третьем семестрах развиваются менее опасные патологии. Существуют разные подходы к выявлению заражения токсоплазмозом во время беременности. В России после первого скрининга повторные анализы во время беременности делаются по желанию беременной уже платно. Во Франции, где таксоплазмоз особенно широко распространен, таксонегативная беременная делает этот анализ ежемесячно. В Америке подход такой же, как в России. Там это объясняется невысоким процентом заражения во время беременности. Все подчинено страховой медицине, которая экономит на излишних обследованиях. Мне лично представляется правильным французский подход. Таксоплазмоз – это тот случай, когда уместнее более внимательное обследование». Необходимо сказать, что при заражении матери совсем не обязательно токсоплазмозом заразится плод. Принятый скрининг УЗИ не всегда выявляет патологии развития, особенно при заражении на поздних сроках. При выявлении заражения матери для выявления заражения токсоплазмозом плода рекомендуется анализ ПЦР плодных вод. Иммунологический анализ в таких случаях бессмысленен, так как материнские антитела транспланцентарно проникают в плод. При выявлении заражения токсоплазмозом во время беременности назначается лечение антибиотиком ровамицином, спирамицином, предотвращающим заражение плода. Среди заразившихся во время беременности женщин пока не отмечено случаев рождения ребенка с врожденным токсоплазмозом после прохождения соответствующего лечения. Итак, токсоплазмоз в целом не опасен для иммунокомпетентных людей за исключением случаев первичного заражения во время беременности. Вопрос. Есть ли профессиональный риск в плане заражения таксоплазмозом? Ответ. Да. Таксоплазмоз наиболее широко распространен среди поваров, постоянно имеющих дело с сырым мясом и имеющих обыкновение пробовать сырой фарш. Поэтому на этапе планирования беременности поварихам следует сделать анализ на таксоплазмоз заранее. И в случае такса негативного статуса соблюдать особую осторожность. В последние годы в интернете расплодилось множество шарлатанских сайтов, паразитирующих, простите за тавтологию, на теме о паразитах. На них можно прочитать, какой страшный зверь таксоплазма. На нее валят буквально все. Якобы зараженные автоводители кидаются под колеса других машин. Таксоплазмозом объясняют эпилепсию и нервные расстройства. Шизофрения якобы тоже следствие заражения токсоплазмой. Этому бреду легко противопоставить данные эпидемиологии. Известно, что зараженность населения токсоплазмой сильно зависит от кулинарных традиций. Самая высокая зараженность во Франции. До 90% населения являются носителями хронического латентного токсоплазмоза. Самая низкая зараженность среди цивилизованных стран в Японии. Не более 8-10%. Однако же частота автомобильных аварий или распространенность шизофрении среди населения во Франции сравнимы с таковыми в Японии, они в 10 раз выше, как следовало бы ожидать, если бы все обвинения, выдвигаемые против таксоплазмы, оказались бы правдой. Конечно, через 100 лет после заражения все 100% зараженных умрут, но то же самое случится и с незараженными людьми.